Неожиданные встречи и сорванные планы. Ну есть. я поправил штаны, пытаясь хоть как-то сделать процесс их носки поудобнее. Узкие брючины давили везде, где только можно. Не только сами брючины, между прочим, и верхняя часть тоже. Как вообще в этом ходить? Слушай, а может джинсы? Ты же не провинциальный лопух какой-то? Ангелина сидела на кровати, вытянув ноги и откинувшись на подушке. «Нельзя посещать такое мероприятие в джинсах. Еще треники выбери». Сама Романовская нарядилась в вечернее платье, нацепила туфли на высоком каблуке и в данный момент точно не походила на школьницу. Я снова посмотрел в зеркало. Девчонка напялила на меня темные брюки и рубашку. Все бы ничего, но брюки были настолько неудобными, что я чувствовал себя в них человеком, который того и глядели лишиться нижних конечностей, по причине отсутствия кровоснабжения в этих конечностях. «Слушай, но не хочу тебя расстраивать, но Антон Лерманов и есть провинциальный лопух, если ты забыла». «Ой, ну хватит! Ты понимаешь, о чем идет речь». Ангелина вскочила с кровати и за руку потянула меня от зеркала. «Идем, гости уже собрались. Там вовсю народ развлекается, а виновника торжества нет». «Отец твой где? Он тоже внизу? среди гостей?» Я так и не встретился с ликвидатором. Это на самом деле уже странно. Когда мы приехали из школы, прислуга была занята подготовкой к вечеринке. Они бегали туда-сюда, украшая дом и накрывая столы. Судя по количеству персонала, Романовский еще и со стороны нанял людей. Вряд ли предыдущие два дня все они прятались по углам. Самого хозяина дома не было видно нигде. Фуршет решили организовать на улице под большим шатром. А чтоб гости свободно имели доступ к халявной еде, высокие двери, ведущие из гостиной на веранду, с которой мраморные ступени спускались в сад, исчезли. Теперь вместо них была просто арка. Отец на работе. На самом деле, он редко бывает дома. Это из-за тебя так вышло последние дни. Просто ты тоже вроде работа. Да и потом, знаешь, его присутствие точно не добавит веселья. Если появляется полковник Романовский, народ напрягается. Отца боятся. У него, скажем так, очень мрачная репутация. Сам понимаешь, почему? Понимаю. Он убийца. — сказал я, глядя Ангелине прямо в глаза. — А что? Будто она сама этого не догоняет. Ликвидатором полковника назвали явно не за благотворительность и не за спонсирование детских приютов. — Зачем ты так говоришь? — она выпустила мою руку и сделала шаг назад. — Как? Разве эти слова что-то исказили? Или они являются ложью? Полковник находит детей, которые всего лишь отличаются от других. И убивает. Пусть не собственноручно, но тем не менее. По-моему, все предельно четко. Он заботится о благополучии страны. Девчонка стояла посреди комнаты, сжав кулаки, будто вот-вот бросится в драку. Он защищает нас, защищает всех от псиоников. м, -м прикольно. Я широко улыбнулся. Ну вот, псионик, перед тобой. Что-то случилось, а? Кто-то умер от этого, все рухнуло, или что? Или я рвусь уничтожить империю? По-моему, если кто и представляет из себя угрозу, так это в первую очередь твой папаша со своими глобальными планами. И, кстати, сердечко не ёкает за Макса. Но он ведь превратится в послушную марионетку особистов. Вернее, одного особиста. Не болит ничего? «Ну, не знаю. Бутурлин ведь тебе очень нравится, или это у вас семейное? Отсутствие нормальных человеческих эмоций?» «Да пошел ты!» Лина крутанулась на месте и выскочила из спальни, со всей силы хлопнув дверью. «Ну, или так». Я пожал плечами и затем двинулся следом. «Вот точно не собираюсь изображать из себя друга Романовских». Если кому-то не нравится слушать правду, так это его проблемы. Честно говоря, с огромным удовольствием просидел бы весь вечер в комнате, а потом завалился бы спать. Прошло три дня, насыщенных дня. Однако, есть ощущение, это были всего лишь цветочки. Ликвидатор дает мне время привыкнуть к окружающей действительности. Вжиться в роль его племянника. И попутно щупает почву, проверяет, кто я такой. Понятное дело, насчет способностей полковник остался доволен, это факт. Его вчера, несмотря на всю ситуацию, таращило от того, что он не ошибся, на мой счет, в плане возможностей, которые имеются. Хотя я бы и сам с удовольствием послушал объяснение нашего вчерашнего с ним вояжа по местам памяти. Тем более Романовский сказал, я все свои способности соединил в одно действие. Не до конца понимаю эту хрень. Причем тут, к примеру, телекинез. Естественно, хотелось бы выяснить, что именно со мной не так. Ведь вполне очевидно, сто процентов не так. Мало того, способностей гораздо больше положенного. Я реально не припомню ни одного случая, в котором фигурировал вупсионик даже с двумя вариантами своей силы. Про четыре вообще молчу. Так еще и пользуюсь ими как-то необычно. Я бы, наверное, оценил свою значимость, если бы еще знал, а как обычно. Однако ликвидатор не спешит делиться соображениями. И это меня настораживает. В любом случае, я бы предпочел сейчас просто отдохнуть. Раз уж полковник не бежит со всех ног заниматься моим обучением. Хотя обещал. Но, к сожалению, среди гостей, которые собрались в саду и чьи голоса долетали вместе с музыкой сквозь открытое окно, присутствовал до черта народу из школы. А главное Бутурлин, который ждет момента, чтобы официально объявить старт нашего с ним противостояния. И если я не появлюсь, это сразу будет признано проигрышем. Вышел из комнаты, спустился вниз. По гостиной перемещалось до черта незнакомых мне людей. В основном это были молодые парни и девушки, чуть старше Романовской, либо около того. Видимо, так называемый «цвет» столичной молодежи. Детишки всех богатеев Нового Питера. Правда, среди них тусовались и взрослые. Наверное, прием в доме ликвидатора, по какой бы причине он не был устроен, слишком важное мероприятие. Им всем по большому счету плевать на какого-то там племянника. И эти люди пришли, чтобы себя показать и других посмотреть. Большая часть гостей, как я и предположил, уже находилась в саду, напротив столов, на которых чего-то не было. Устроился дед Джей с пультом установкой, который под сверкающие огни выпускал разноцветный дым. Ну хоть на этом спасибо. Обошлись без всяких там оркестров, ансамблей и прочей дряни. Наверное, ликвидатор решил, на молодежной вечеринке так выйдет уместнее. Ну и, соответственно, всем этим людям реально было глубоко насрать на меня, то есть на Антона Лерманова. Совершенно ожидаемо для них данное мероприятие – просто очередная тусовка, где они общаются с себе подобными. Потому как никто на мое появление вообще не обратил внимания – И слава богу. Может, быстро отделаюсь. Надо разыскать Батурлина. Пусть он уже зачитает этот долбанный список, и я пойду спать. Насколько могу догадываться, там что-то крайне любопытное. Потому как весь день в школе ловил на себе заинтересованные взгляды одноклассников. Они будто пытались оценить, потяну я или нет. Ну и как рассказал Влад, который присоединился к нам на втором уроке, Бутурлин со своим ближайшим окружением устроил самый настоящий совет. Решали, что же именно впихнуть в список. «Антон! Антон!» — из толпы гостей вынырнула Лопухина. Она так активно размахивала руками, сигнализируя мне, что чуть не задела стоящим ряда парней. Романовской, кстати, видно нигде не было. Даже рядом с подругой я ее не обнаружил. Сильно, наверное, расстроилась, что ее папочку кто-то открыто называет убийцей. А вот Варя, сказать честно, начинает пугать своей навязчивостью. У нее нюх на меня, что ли? Стоит только появиться, и вот уже, здравствуйте. Такое внимание немного раздражает. — Ну, наконец, я тебя заждалась. Ребята, вон наш главный персонаж вечеринки. Эй, алло, смотрите, народ! Громко высказывалась Варя, пока двигалась мне навстречу. При этом она еще ухитрялась оглядываться назад и параллельно общаться со своей компанией. В итоге даже те, кто сразу меня не заметил, наверняка знали, кто пришел. «Черт!» — я даже немного замедлил шаг. «Как же ты мне дорога, Варвара Лапухина. Очевидно, тихо выцепить бутурлина, узнать содержимое списка и свалить по-быстрому не получится. Просто вся эта огромная компания, а я разглядел в ней человек тридцать, не меньше, и моментально обернулась в мою сторону. Кстати, на улице все-таки взрослых практически не было. В основном пацаны и девчонки из школы. Всех еще я, конечно, в лицо не знаю, но многие уже знакомы. Вот мой класс, похоже, явился в полном составе. а а, -а Ну, наконец-то! Думал, ты вообще не порадуешь нас своим присутствием!» Следом за варий нарисовался и сам бутурлин. Он тоже сделал несколько шагов навстречу, но, в отличие от девчонки, конечно, кидаться ко мне не стал, к счастью. Лопухина тем временем подскочила, схватила меня за локоть и потащила к остальным. Круто выглядишь, Антон, а я? Тебе нравится платье? А прическа? Смотри, какой макияж сделала на тюрель. Очень старалась для тебя. Последнюю фразу она произнесла загадочным, многообещающим тоном понизив голос. Судя по блеску глаз Лопыхиной, и потому что говорила она очень эмоционально, восторжена, видимо, им тут не компот наливают. Хотя, насколько я знаю, в столице это разрешено с шестнадцати лет официально. Не то, что в отсталой провинции, тайком из-под стола. «Просто офигеть можно», — сказал я в ответ. «Очень искренне, в общем от души». «Потому что офигеть этого вида можно на самом деле». Лопухина нарядилась в длинное платье в пол, но при этом оно выглядело... Короче, справедливо будет сказать, возникает ощущение, будто его платья нет. Ткань была такой же прозрачной, как у сегодняшней кофточки в школе. Если так дальше пойдет, если Лопухина будет стараться привлечь мое внимание, но не получать никакой реакции, то, наверное, скоро просто явится в неглиже, либо в чем матерь дела. Учитывая настойчивость данной особой, не удивлюсь. В этот момент, когда мы уже практически подошли к остальным, мое внимание привлекла одна девушка. Но как девушка? Скорее, девчонка. Лица я ее не видел. Она стояла возле другой компании, чуть в стороне, спиной ко мне. И вроде бы ничего особенного в ней не было. Все тот же вечерний наряд, волосы, собранные в замысловатую прическу. Однако в том, как она держала себя, как двигалась, наклоняясь к кому-то из собеседников, было нечто очень знакомое настолько знакомая, что я, споткнувшись на ходу, остановился. Уставился на гостью, пытаясь сообразить, какая именно деталь меня зацепила. В саду, несмотря на позднее время, было достаточно светло из-за иллюминации, но чертов дым создавал впечатление тумана. Поэтому девчонка виделась мне с одной стороны хорошо, а с другой я словно не мог сосредоточиться на ней. «Ну ты чего, Тони?» Лопухина снова потянулась меня вперед. «Идем же, смотри, ребята ждут!» «Не называй меня этим ублюдским прозвищем!» — отдернул я Варю. Наверное, даже грубовато получилось. При этом смотрел только на особу, которая хоть убей, будто маяк сигнализировал мне в туманном великолепии сада. «Хорошо, конечно, как скажешь!» Лопухина даже не обиделась или просто решила не показывать виду, не знаю. Я снова двинулся к одноклассникам, но моя голова поворачивалась все время в сторону незнакомки. Хотя такая ли уж она незнакомка? Уверенность, будто я смотрю на кого-то очень близкого, становилась все крепче. Хотя этого не может быть, просто никак не может быть. Ну что, Лерман, готов? Бутурлин огляделся на одноклассников, видимо, ожидая их реакции или поддержки. Те, как психованные, честно слово, начали громко улюлюкать и хлопать ладоши. — Готов, готов, давай! Я протянул руку, по-прежнему выворачивая голову в сторону девчонки, стоявшей в стороне. — Твою мать! У меня галлюцинации, может. Может, теория насчет сумасшедших псиоников не такой уж и миф? Это чертова спина, поворот головы и плечи. Точь в точь, как... — Настя! Что за бред? Я тряхнул головой, моргнул. Ни черта не исчезла. Стоит вон, слушает внимательно какого-то хлыща. Ну, повернись лицом, чтоб я точно убедился, просто похоже. Настя никак, ни при каких обстоятельствах не может оказаться в этом месте. — Ты чего? — Бутурлин, кажется, даже слегка обиделся, что я не проявляю должного интереса к нему. На что подделаешь, если мне и правда в данную минуту было искренне плевать на наследника с его желанием выяснить, кто тут настоящий лидер? Компания, в которой находилась девчонка, осталась позади, и я просто в наглую поворачивался к ним, ожидая, когда это особо покажет свое лицо. «Вообще-то я с тобой говорю!» – начал заводиться Макс. Варя, кстати, тоже занервничала. Правда, причина ее волнения была в другом. Она заметила, что мое внимание привлекла другая девушка, и ей это, похоже, сильно не понравилось. «Антон, что не так?» — спросила она тихо. «Все так, все так. Давай уже, я протяну руку Батрулину. Насколько могу предположить, ты приготовил реальный список. На пергаменте, на толченой бумаге, что там еще? Других понтов в данном случае не могу представить». «Какой же ты самоуверенный, Лерманов! Посмотрим, что скажешь, когда прочтешь!» Бутурлин, усмехнувшись, сделал жест рукой кому-то из своей свиты, и те подали Максу свернутую трубочкой бумагу. «Идиоты, блин! Одна показуха!» «Хорошо, что надо сделать? Расписаться кровью?» Я схватил список и, не разворачивая, сунул его в карман. Бутурлин, мне кажется, просто охренел от этого. Но он так смешно вытарешился на меня, и я бы даже, наверное, посмеялся, тем более уверен, это задело бы Макса еще сильнее. Но сейчас не до него. Сейчас я очень сильно боялся упустить из виду девчонку. Решил, расплююсь с Бутурлиным и подойду к гости. В конце концов, надо убедиться, что это не Настя. «Да, я знаю, здесь делать нечего, и чисто физически она никак не попадет в дом Романовского. Однако хочу увидеть своими глазами, чтоб потом больше не мерещилось ни черта подобного». «Ты не будешь читать?» — спросил наследник. Толпа за его спиной притихла. Почти все они выглядели не менее ошарашенными. Потом, почитаю, мне надо отойти. Э, «Так что?» Я посмотрел на Батурлина, а потом аккуратно высвободил свою руку их из схватки лопухуной, которая висела на ней, вцепившись намертво, и протянул Макс ладонь. «Давай, скрепим спор, и все. Я согласен со всеми условиями». Вот реально вообще было недосуг сейчас в этом чертовом саду изучать, насколько богатая фантазия у наследника. Да и похрену, справлюсь со всем. Если уж на то пошло, сам ликвидатор заинтересован в успехе. Поможет, если что, не обосрется. «Срок неделя?» — уточнил Бутурлин, пялись на меня, все с тем же выражением охреневания. «Может, прочтешь сразу?» «Хорошо, неделя так неделя». Я в который раз обернулся назад. Гости стояло вроде бы на месте. Потом снова уставился на Макса. «Слушай, что тебе еще надо?» «Согласен же», — сказал. «Прочту позже. Это ничего не меняет. Все задания будут выполнены. Еще раз спрашиваю, рукопожатия достаточно, чтобы считать нас спор в силу? Я задолбался стоять вот так». Напустил взгляд вниз, намекая на свою раскрытую ладонь, которую держу на уже больше минуты. Э, — Ну, достаточно, — Бутурлин наконец пожал мне руку. — Вот отлично, срок недели, я все понял. Гуляйте, отдыхайте, мне надо отойти. Я попятился от одноклассников. Судя по их лицам, если раньше некоторые сомневались, что Антон Лерманов псих, теперь в этом были уверены все. — Ты куда? — тут же сделала стойку Лопухина. — Очень срочно нужно найти Лину. Вопрос жизни, смерти, семья. Я развел руками, мол, что ж поделаешь, а потом резво рванул в сторону девчонки, которая до безумия напоминала мне Насть.